Бета-тестеры. Эпизод 8 Дело о пропавшем патриархе. Часть 1 Логово бета-тестеров. 11 сентября. 9.32 реального времени. Установилась? А куда она денется, зараза? Так, настройки. Это понятно. Вот. Генератор обстоятельств дела. Количество свидетелей, количество линий расследования, элемент криминальный, элемент... Хм, элемент мистический. Это еще что за чертовщина? Тип преступления. Кража, хищение. Хищение в особо крупных размерах. Не характеристика, а уголовный кодекс какой-то. Ксен, ставь убийство. За него больше дают. Ага. Так, окружающая среда. Хм. Начиная от первобытно-общинного строя и до футуристического общества, есть пункт кастом. Давай-ка... Так, правовые нормы. Настраивай так, чтобы о гражданских не сильно заботиться. И презумпцию невиновности убери. Какая разница, виновного все равно найти надо. Привет, ребята! Тестеры, сгрудившиеся у компьютера, синхронно вздрогнули и, развернувшись, дружно загородили спинами экран. Внучка, стоя на пороге машинного зала, с подозрением разглядывала эту композицию. «Что это вы там делаете?» «Ничего!» — хором ответили тестеры. «Врете!» — уверенно заявила внучка. «У вас физиономии, как у школьников, которых на уроке информатики застукали за тетрисом. Дайте-ка угадаю, вы там преступлении наказание ставите, да?» «С чего это ты взяла?» Высунувшись из-за широких спин-товарищей, хмуро поинтересовался Ксенобаль. Да все очень просто. Во-первых, вчера Самарасофт вывесил на своем сайте результаты первого месяца официального существования игры. Никто так и не прошел ее до конца. Во-вторых, первому, кто честно раскрутит преступление и отошлет лог, обещан денежный приз. В-третьих, я тут уже минута три стою и слушаю ваше бормотание. «У какой еще игры могут быть такие настройки?» «Ладно, убедила». Процедил сквозь зубы банзай. «И что?» «И ничего?» — ухмыльнулась внучка. «Я иду с вами». Тестеры переглянулись. «Внучка!» — дипломатично начал банзай, «Извини, но тут дело такое. Мы это, так сказать, для личного э, обогащения, — подсказал Макмет. «Да!» Э, то есть нет... Э, то есть...» «Делиться не хотите?» — насупилась внучка. «Да!» — синхронно кивнули тестеры. «Тут сложность непрямую зависит от количества участников», — извиняющимся тоном проговорил банзай разведя руками. «Ты ведь понимаешь, что утереть в Самаре нос — наша святая обязанность!» «Все никак им королевский турнир простить не можете?» — ухмыльнулась внучка. «Ладно». А если я приведу три веских аргумента в пользу своего присутствия? Это какие же, с опаской спросил Ксенобайт. Поликарпыч обещал удвоить присад саморю софт и прибавить его к обычному гонорару тому, кто напишет статью по первому полному прохождению преступления. Это раз. Отдельно он сказал, что сделает это даже, если это будет ваш гонорар. Это два. И третье, Тут внучка нахмурилась и грозно оглядела тестеров. — Вы что, на приключение без лучшего друга собираетесь? Домен Санта-Круз. 11 сентября, 9.54 реального времени. — Ну что, все здесь? — Да все, все. — А почему темно? — Мир генерируется. — Долго генерируется. — Винт забывает как бешеный, — пожаловался Ксенобайт. Я как представлю, какими объемами он сейчас информацию лопатит. О, кажись! Так, все приготовились!» Мигнув, появился окружающий мир. Тестеры огляделись вокруг, потом оглядели друг друга, потом все уставились на ксенобайта. «Слышь? Кнопкодавитель!» С тихой угрозой спросил Махмуд. «Ты куда нас зарулил вообще? Опять фоллаут? «Да не похоже это что-то на Фоллаут», — пробурчала милиса Вся компания, не исключая внучку, была одета в длинные до земли балахоны из тяжелой ткани, напоминающие рясы монахов-доминиканцев, только почему-то камуфляжной расцветки. «Ты какие параметры выставил, зараза?» — спросила милиса Программист пожал плечами. «Ну, э, убийство, самодельная законодательная база. Набрал там чего-попроще. Но почему средневековье? грозно спросил Банзай, обводя рукой окружающий унылый пейзаж. Да и на средневековье это не сильно похоже пробурчала внучка, указывая пальцем куда-то вдаль, где на готической башенке был хорошо заметен поставленный на турель пулемет. Какой бардак! вздохнул Макмет. «А что вы хотели от общества?» Глин презумпции невиновности, но есть развитая система экспертизы!» Огрызнулся Ксинобайт. «Говорил же, надо готовый пакет брать!» «Ребят, да ладно вам!» Махнул рукой внучка. «Пошли узнаем, что тут вообще происходит!» Тестеры прошли через мост и оказались перед солидными воротами. Оглянувшись по сторонам, Ксинобайт, не найдя иных альтернатив, пнул их ногой. Спустя пять секунд... Открылась небольшая калитка, из которой выскочил плюгавый мужичок. Хвала единому! Мы вас так ждали, господа, так ждали! Короче, холодно буркнул банзай. Все готово! отрепортовал мужичок. Что готово? уточнил Ксенобайт. Все! уверенно заявила Бориген. Поподробнее. Ваш офис, рабочие помещения, архив, пакеты с распоряжениями из центра. Что за распоряжение? «Не могу знать! Распоряжение секретное!» «Молодец! Орел! Веди!» Минут 10 тестеры брели через живописнейший поселок, дикую смесь средневековья и какого-то мрачного урбанистического мракобесия. Деревянные избы спокойно соседствовали с бетонной коробкой бункера и каменным зданием, стиль которого едкий ксенобай тут же определил как спартанскую готику. «Обратите внимание!» Словоохотливо объяснял мужичок. Слева памятник архитектуры эпохи глобального конфликта. Вон тот бункер? М -м, так точно. В народе он зовется живодерней. Там работают наши мастера-дознаватели. Профессионалы высшей категории. Старший палач, мастер Казимир. И его подмастерья, Малх Угрюмый. Очень способный паренек, очень. А вон там, это наш храм. Резиденция патриарха Бенедикта, А вот, кстати, и ваша новая резиденция. Тоже бункер? Точно так. Есть отдельный подземный ход в живодерню, камера предварительного и постоянного заключения, кабинеты, бараки, два пулеметных гнезда. Все по высшему разряду. Слышь, мелкий человек, буркнул Махмуд, а ты сам-то кто будешь? Я? Я местный участковый инквизитор. На время вашего пребывания в Санта-Крус «Поступаю в ваше полное распоряжение». «Участковый, значит», — кивнул Ксенобайт. «Зовут-то тебя как?» «Гугл». «Понятно». «Ну, Гугл, спасибо за экскурсию. Жди тут». тесты распустившись по ступенькам, проникли в бункер. Внутри оказалось сумрачно, но уютно. На обширном письменном столе лежал красный пакет. Мелисса, оглядя со всех сторон, и, проверив печати, вскрыла его и углубилась в чтение. «Ну, коллеги!» Наконец саркастически сообщила она. «Поздравляю!» «Мы, оказывается, рота инквизиторов?» «Это мы уже догадались!» поморщился Ксенобайт. «Кого убили-то?» «Сейчас. Ага, вот. Направляются для обеспечения порядка и личной охраны патриарха домена Санта-Круз Бенедикта в связи с проведением ежегодного съезда работников церкви. И так далее, и тому подобное. Про трупы пока ни слова. Тестеры переглянулись. «Так, Ксен, ты точно убийство в настройках поставил?» «Точно. Тогда труп скоро появится. И я даже подозреваю...» «Гугл! Здесь, ваше благородие!» устройка нам встречу с патриархом!» Прищурившись, попросил банзай. «Сей секунд, ваше благородие!» Домен санта крус Храм. 11 сентября, 10.18 реального времени. Кажется, пятнистые балахоны тестеров внушали местным ботам сильное уважение. Процессия во главе с семенящим гуглом пересекала внутренний двор храма, когда по нему вдруг прокатился душераздирающий вой. «Это еще что?» – сурово нахмурился Ксенобайт. «Не обращайте внимания!» «Это из богоугодного заведения при храме!» «Скорбящие разумом маются!» Вой не прекращался. «Долго маяться-то будут!» Недовольно поморщился Махмуд. «Да нет! Сейчас братья-санитары подойдут!» «Утешат скорбного!» Вскоре действительно вопль резко оборвался. «Слышь, Гугл!» «И что, много в заведении скорбящих?» «Десятка с полтора наберется!» буйная есть!» «А как же? Есть. Только мы их в подвалах содержат. Там им спокойнее». «Вот и ладненько. Но где патриарх-то?» «Должен быть тут». Рассеянно почесал затылок участковый. «Но налицо факт отсутствия. А ну-ка! Эй, монах, подойди сюда!» Проходивший мимо монах в коричневой рясе резво подбежал к тестерам и услужливо подался вперед. «Патриарха не видел?» «Никак нет. Его Пресвятейшество...» при кто удивилась внучка. пресвятейшество торопливо повторил монах изволили отбыть куда сие мне неведомо говорят в живодерню направился куда изумились тестеры давно ушел деловито спросил Бонзай. часа два как волнуемся через полчаса делегацию из соседнего домена принимать а его пресвятейшество ни слуху ни духу и вы молчите — сурово спросил Ксенобайт. — Так ведь мое же дело маленькое, — сконфузился монах. — Так, монахов КПЗ, следственная группа в Живодерню. Домен Санта-Круз. Живодерню. 11 сентября, 10.32 реального времени. — Заметьте, от храма до Живодерни четверть часа ходу, плюс-минус три минуты, — пыхтя проговорил Ксенобайт. И местное время, кстати, совпадает с реальным. С чего ты взял? Вон на той башне часы видны. Махмуд, стучи. Откройте инквизиция, заорал Махмуд, дубася в дверь кулачищем. В стальном люке бункера приоткрылось окошечко. На тестера взглянула пара грустных карих глаз. Кто там? Гражданин Казимир? сурово спросил Махмуд. Это я. Открывайте. Следственный отдел Святой палаты. Раздался скрип. Люк бункера со скрежетом отворился. На пороге стоял сухощавый, давно небритый мужчина с наивной кудрявой шевелюрой. Застенчиво улыбнувшись, Казимир приглашающий, махнул рукой. А скажите, почти нейший, вкрадчиво проговорил Ксенобайт, не заходил ли к вам случаем его прио. э. пресвящен с. Тьфу, патриарх не пробегал в общем? А! «Его при патриарх Бенедикт?» «Именно». «Нет, не пробегал». «Точно?» «Мамой клянусь». «Серьезно. А вы, значит, тот самый мастер Казимир, да? Будем вместе работать». «Конечно. Я так рад в любое время». «Все назад». Тестеры вышли на улицу. «Ксен, ты чего?» — прошепел Бонзай. «Дедуля явно темнит». «Темнит». Кивнул Ксенобайт. — А ты его подмастерье видел? — Нет. — И я не видел. А коридор длинный и темный. Хочешь, чтоб тебе из темноты кто-то по башке хряснул? — Думаешь? — К тому же мы не с того начали. Пока, чтобы нам не говорилось, будет наше слово против его. Заходил — не заходил. Врешь — не вру. И болт. — И что ты предлагаешь? — Значит так. Я сейчас дую обратно в храм, И начинаю все по науке. Кто последний в дел патриарха, что говорил, куда пошел. Махмудыч, стой здесь. Если Казимир куда высунется, деактивируй его и тащи в КПЗ. В крайнем случае, потом извинимся. милиса Бонзай, идуйте в контору, копайте архивы. Маг, прикроешь меня на всякий пожарный? А то. А я? Обиженно спросила внучка. А ты у нас пока за пейджер будешь. Побежали? Домен Санта-Крус офис следственного отдела живодерни 11 сентября 11.02 реального времени входная дверь офиса тестеров хлопнула по ступенькам кубарем скатилась внучка Бонзай с милисой высунулись из-за бумаг но до им в живодерню казимира брать рассказывай уже на бегу велела милиса нашли последний патриарха видела некая мария монашка не пациентка «Буйная? Тихая. Ее даже погулять выпускают регулярно, а она санитарам по больнице помогает». «И что?» — говорит утром Казимир, зараза. Встретил ее недалеко от храма и попросил передать приглашение патриарху забежать к нему в живодерню. «Нафига? Она не знает. Сказали передать, она и передала». «И что? Патриарх пошел? Неизвестно. Если и пошел, не сразу. Но, судя по всему, пошел». «А палач об этом не гугу. -гу. — потер руки Бонзай. Еще как!» У дверей живодерней компанию уже поджидали ксенобайты и ходоки. «Мак, пойди-ка сюда, сделай испуганное лицо. Махмуд, прихвати его за шиворот». «Хорошо!» Программист вежливо постучал в дверь. «Кто там?» «Это снова мы. Мы хотели бы задать кое-кому пару вопросов». Окошечко открылось. Из него на тестеров угрюма глянула пара черных глаз. Макмед слабо трепыхнулся в руках Махмуда. «Ага, это вы по адресу», — пробубнил кто-то, открывая дверь. Как только люк приоткрылся, Махмуд, отшвырнув в сторону Макмеда, сапал пыхтящего над засовами субъекта. «А ну, к стене! Руки за голову, ноги расставить морды в бетон! В бетон, я сказал!» «Младший дознаватель молох угрюмый?» — ледяным тоном вопросил Ксенобайт. «В точности так». — былькнул незнакомец. — Гражданин Угрюмый, вы задержаны до выяснения личности. Как я уже говорил, у нас есть пара вопросов к вашему шефу. Где он? — В кабинете они. Дык это... — Чего? — Насчет личности. Дык я, мол, я, Угрюмый. — Докажи. — Дык как это? — Ежели Угрюмый, значит, знаешь, где кабинет. — Дык. — иди. Младший палач, что-то бормоча под нос, повел тестеров по коридору. Вскоре они оказались залитой кровью пыточной камере. Ксенобайт, поморщив длинный нос, проговорил. «И снова здравствуйте, почтенный Казимир! Грязно тут у вас!» «Так работаем!» — нервно проговорил палач, ткнув пальцем висящего на дыбе мужика. «Ну ладно. А скажите, Казимир, зачем следствию-то врали?» Палач вопросительно округлил глаза. «Около получаса назад...» Вы утверждали, что не видели сегодня патриарха Бенедикта, так? — Истина так. — А у нас есть свидетель, который утверждает, что вы приглашали его к себе по какой-то надобности. Скажете, не так? — от чего же? — Именно так, — пожал плечами палач. Ксинобайт коварно сверкнув глазами, открыл рот и так и остался стоять. — Прокол, Ксен, — уныло буркнула милиса «Так он ко мне и не зашел», — развел руками палач. «Видать, не нашел времени-то». «Почему же вы не упоминали об этом раньше?» — хмуро проворчал Ксен, понимая, что раунд, в общем-то, уже проигран. «Так вы не спрашивали? Заплечное ремесло, оно точности формулировок требует». «А за какой такой надобности вам патриарх понадобился?» «А, да вот она, надобность, на дыбе висит». «Кто таков?» Еретик, только слаб я в подобных хитростях, вот и позвал патриарха нашего, дабы посоветоваться с ним. Ксинокбайт угрюмо уставился на еретика. Тот уныло замычал. — Чего мычит? — Язык я ему прижег. Очень раскаянию способствует. — Это точно, — проворчал Ксинобайт. А что еще? — Ну, пальцы, значит, с тисками плющили, на дыбе катали. Железо каленое прикладывали. Все, кажись. И как? Сознался? Сознался. С превеликой радостью сознался. Ну и ладно. Вам, гражданин Казимир, устный выговор без занесения в личное дело за безинициативный подход к жизни и за антисанитарию на рабочем месте. Помилуйте, ваше благородие, каждый вечер моем, жалобно взвыл палач. Моете? Мамой клянусь. — Ладно, я проверю. И впредь, пожалуйста, сообщайте о важных деталях, относящихся к делу, не дожидаясь бросающих тень на ваше имя сомнений. Домен санта крус Офис следственного отдела. 11 сентября. 11.02. Реального времени. — В общем, так... — уныло буркнул Бонзай. — По горячим следам преступление раскрыть не удалось... Но этого следовало ожидать, вяло заявил Ксенобайт. Мне интересно, если игра закончится на втором часу. А если ты это знал, ехидно заметила милиса Нафига было нам портить отношения с местными кадрами? Спорим, теперь расценки у Казимира взлетят вдвое. Ладно, бойцы, хорош нудить, поморщился банзай. Итак, что нам дала вся эта афера? Фактически, только время преступления. Патриарх пропал между восьмью, когда его видела Мария, и девятью, когда мы начали расследование. «Два часа виртуального времени?» — поморщилась милиса «Ладно, уже что-то». «Что у нас в архиве на патриарха?» «О, много всего!» — оживилась милиса «У кого мог быть мотив?» — жадно спросил Ксенобайт. «У половины домена!» — вздохнула Милиса. «Патриарх вел бурную жизнь». За последние два года успешно пережил восемь покушений. Ему два раза резали горло, пытались заразить чумой, поджигали вместе с храмом, отделался под агрой. Живучий гад. Точно. Итак, по списку. Ну, естественно, люто ненавидели его местные астрологи и прочие шушера. Говорят, подпольная гильдия некромантов вынесла ему смертный приговор. обещала напустить на него демона. Дальше мутанты. Кто? Мутанты. Спокойно, пожала причем Мелисса. Сгенерил то нам Ксен Мирок, опустившийся до средневековья после ядерной катастрофы. Так вот, мутантами здесь называются все, кто подолгу живет вне поселка домену Есть среди них нормальные люди, но есть и... Хм... полные мутанты. Местный аналог террористов. Ладно, идем дальше. Дальше криминальные структуры, которым наш патриарх не раз перекрывал кислород волею божьей. Взяток не берет. «Ну что с таким делать?» «А что, взяток не брал?» «Идейный?» «Не, долю хотел». «Кто еще?» «Еретики?» «Не, последнего еретика в здешних краях сожгли на прошлой неделе. И тот залетным оказался». «Это как?» «Да путешественник какой-то. Судя по всему, из мест, где сохранилось более цивилизованное общество, скорее всего, какое-то убежище с остатками довоенной культуры». «Вот как?» «И что?» Ну и все. Прибыл сюда год назад, лечил людей. Лечил, лечил, потом был признан еретиком и сожжен. Вариант мстителей с родного хутора? Возможен, хотя маловероятен. Еще варианты? Я знаю, встряла внучка, психи. Буйные, из местного дурдома сделали подкоп и зарезали кардинала. Патриарха машинально поправил ксенобайт. «Ну, если исключить душераздирающие подробности насчет подкопа, вполне себе версия. Еще?» «Еще версия. А был ли мальчик?» — задумчиво проговорил Макмед. «В смысле? А с чего мы решили, что патриарх мертв? Труп кто-нибудь видел? В конце концов найдем труп, многое станет ясно». «Дельное замечание», — кивнул банзай. «Ладно». Ксен, поработай местных шарлатанов, найди некромантов, вам есть о чем пообщаться. Может, кроме демона у них что-то посерьезнее в кармане есть? Мелиса, под прикрытием Махмуда прорабатывайте мутантов и криминальной структуры. А я, а я, завопила внучка. банзай почесал в затылке. Держись-ка ты поближе к Синабайту. А то знаешь ли, хм, инквизиторов, как я подозреваю, тут не любят? Нетушки. «Я буду прорабатывать линию маньяков из сумасшедшего дома и буду работать под прикрытием!» Внучка стянула себя пятнистый балахон, оставшись в неприметной городской одежде. «Ну что же, там может быть и мысль», — кивнул Бонзай. маг тебе остается линия еретиков и поиск трупа. А теперь, товарищи...» Бонзай, достав из кармана небольшой ключ, подошел к неприметному шкафчику, внутри которого оказалась оружейная стойка. «Попрошу разобрать табельное оружие». — сурово предложил он, — и получить стартовый капитал на текущие расходы. Домен санта крус 13 сентября, 14.18 реального времени. Ксенобайт прохаживался взад вперед перед выстроенной на площади перед храмом виселицы на девять персон. «Значит так, орлы», — ледяным тоном произнес он, — «вас тут 10 человек». Вернее, не человек, а 10 бандитов и расхитителей государственной собственности. По законам постапокалиптического времени вы все приговорены к смерти. Однако, как видите, у нас тут установлена устаревшая модель агрегата, способная обслужить лишь 9 клиентов за раз. Поэтому объявляется конкурс. Я знаю, что в городе ведет богопротивную деятельность секта некромантов. Я также знаю, что для всяческих мерзких ритуалов им необходимы весьма экзотические реагенты вроде трупов, как в сборе, так и по частям, редких трав и других странных штук. Еще я знаю, что многие из вас в силу жадности и беспринципности частенько подфорцовывали вышеозначенными материалами. Итак, тот, кто расскажет мне, где найти живого некроманта, будет помилован. Десять приговоренных преступников стояли, клацая зубами от страха. В глазах у них плескалась безнадежная тоска. Выждав пару минут, Ксенобайт вздохнул. — Очень жаль. Каждый из вас, конечно, думает, «Петель-то всего девять, а вось проживу на минуту дольше других». Согласитесь, это было бы свинством по отношению к вашим товарищам, так что... Ксенобайт извлек из широкого рукаворяса шелковый шнурок и ловко накинул его на горло ближайшему боту. Тот в ужасе захрипел, пару раз, выпучив глаза, трепыхнулся и обмяк. «Приступайте», — сматывая шнурок, махнул прогорами с стражником. «Все зверствуешь», — неодобрительно покачала головой милиса «Зверствую», — кинул ксенобайт, — «и буду зверствовать, пока каждый встречный бот не будет мочиться от страха, моей скромной персоной». «Очень работу облегчает!» «В особенности при том, что мастер Казимир все еще отказывается принимать наши заказы!» Вздохнула милиса Ксинобайт глухо зарычал. Стражники тайком сложили пальцы в знак отгоняющей нечисти. «Думаю, тебя порадует, что тебя боятся даже мутанты. Я имею в виду, разумеется, рейдеров, которые не боятся ходить в руины за патронами и артефактами. А что касается, собственно, мутантов что они вообще страха не ведают и боятся всего двух вещей товарища Мао Цзэдуна и исследователя Ксенобайта. «Кстати!» — оживился Ксенобайт. рейдер отпадают», — покачала головой милиса «Когда Патриарх начал их гонять, они просто плюнули и перестали заходить в домен. А мутанты?» А вот тут дело сложное. В свое время его пересветейшество умудрился публично сжечь их шамана. С одной стороны, смертельное оскорбление всему племени, с другой, он доказал, что он более сильный шаман. Быть может, сам товарищ Мао. Единственный, кто мог хотя бы задуматься о том, чтобы поднять на него руку, другой шаман. Воины пасуют. А если бы кто-то из них умудрился ухайдохать патриарха, он бы раззвонил бы об этом на всю степь. Да и честно, не представляя ее, как мутант, мог бы незаметно появиться в домене. Я проверяла, ворота охраняются, народ боится их дать чертиков. Стоит кому-то из них подойти к городской стене, линчуют на месте. Стараниями патриарха, кстати, тот когда-то объявил, что мутанты разносят невидимую смерть, радиацию. А что криминальные структуры? Ночное братство не раз получало заказы на голову патриарха. Собственно, большинство ранних покушений — их работа. Но бизнес оказался невыгодным. После каждого покушения клиентам приходилось не только возвращать деньги, но и выплачивать компенсацию. В общем, после поджога храма, что вызвало глубокий общественный резонанс, был введен мораторий. Братство на протяжении полугода не принимало заказы на Бенедикта. То есть пустышка. А вот как бы не так, усмехнулась милиса Говорят, за три дня до исчезновения патриарха Один из местных боссов, Шмыд Кардан, хвастался, что патриарх теперь полностью в его руках и собирался поквитаться с ним за все хорошее. Со дня на день я должна получить выходы на этого шмыта. Кстати, говорят, в последнее время патриарх никуда не выходил без телохранителя. Телохранителя? Угу. Брал с собой кого-нибудь из крепких монахов. Один из них, брат Бато, исчез тот же день, что и патриарх. Неожиданно позади Ксенобайта из кривого переулочка выскользнула тень, завернутая с ног до головы в серый плащ. На солнце блеснула отточенная сталькинжала. В руках Милисы, точно по волшебству оказались два тонких стилета, но тут из-под плаща молниеносно развернувшегося Ксенобайта что-то громыхнуло. Ксенобайт пошевелил осевшее тело носком сапога и задумчиво перезарядил обрез двухстволки. Милиса с завистью проводила агрегат взглядом. Слушай, где ты его достал? Места надо знать, вяло бурнул Синобайт. А как у тебя получается так быстро его выхватывать? Где ты его вообще держишь? Потом объясню. Кстати, Милиса, а сколько нынче берут в братстве за мою голову? Четыре тысячи, пожала плечами Милиса, и курс растет. Черт! Каждое покушение обходится мне в два патрона. Слушай, с этим надо завязывать либо выходить на рейдеров и закупать у них патроны по оптовым ценам. Ладно, пошли в контору. Послушаем, что там внучка накопала. Домен Санта-Круз. Офис следственного отдела. 13 сентября, 14.37, реального времени. Спустившись в бункер, Ксенобайт с Мелиссой с удивлением застали там горько рыдающую внучку. «Так, что случилось?» Нахмурился Ксенобайт. — Ничего страшного, заверил банзай. Просто внучка маленько расчувствовалась. Скотина был этот патриарх, шмыгая носом, проговорила внучка. Просто скотина. Ксенобайт устало стащил с себя рясу, под которой обнаружилась потертая армейская разгрузка, приспособленная для потайного ношения нескольких кинжалов, кастета на гайке и пресловутого обреза вместе с патронташем. Мелиссу с уважением покачала головой. «Ну, рассказывай, что он там натворил?» Внучка вместо ответа шумно высморкалась. «Бонзай, поясни. Минимум лирики, максимум цинизма», — попросил Ксенобайт. «В общем, на фоне всевозможных гадостей и подлостей у нас тут, оказывается, еще и романтическая история любви прорезалась. Весь сумасшедший дом гудит». Говорят, одна из пациенток влюбилась в молодого парня. Парень ее, как водится, тоже полюбил. Обещал вести из города. Да вот на беду патриарх тоже оказался неравнодушен к молодой пациентке. А что, целибат тут не в моде? В моде. Так что патриарх занял позицию «сам не ам» и «другому не дам». Свинья, конечно. И что? И все. Парня в расход пустили. «Это, кстати, был тот самый еретик?» «За любовь пострадал, значит», — вздохнула милиса Наверху заскрежетала дверь. В офис вошел усталый и раздраженный Макмед. «Но?» — с интересом спросил Бонзай. «Тьфу! Разузнал я историю этого вашего последнего еретика. Гуманист хренов!» «В общем, как и записано в архиве, явился он сюда около года назад и начал... Не так живете, не туда плюете, все люди-братья. Типичный миссионер. Но его сначала в дурку определили. Явный псих, но тихий. О, вот как они познакомились, кивнул Ксенобайт. Кто? удивился Макмет. Э, продолжай, не обращай внимание. Так вот, так бы ему и сидеть там доказался наш парень хорошим лекарем. Сказали, мол, блаженный. А блаженный многие странности, простить можно. «Уносить бы парни ноги по добру, по здорову, так нет, что-то его задержало. Рассказывал про какой-то город-сад, где все добрые, умные и такие культурные, что даже матом не ругаются». «Правильно, он и девушку свою обещал туда увезти», — встряла внучка. «Какую девушку?» — подозрительно спросил Макмед. «А, ладно. В общем, потом на него чего-то взъелся патриарх. Результат вы знаете?» «Очень душещипательно Резюмировал Ксенобайт. — Ну, хотелось бы раскопать что-нибудь полезное. Кивнул Макмет, вытаскивая из подрясы небольшую шкатулку. Прошу? Все заинтересованно склонились над шкатулкой. Макмет жестом фокусника откинул крышку. Внучка с визгом отскочила в сторону. Ксенобайт брезгливо поморщил нос. Фу, что это за гадость? Погрызанная крысами кисть руки. Любезно подсказал банзай. «Нафига ты сюда эту...» «Постой, постой! Неужели...» «Именно!» Гугл и еще несколько свидетелей опознали перстень Патриарха. Это его рука. В канализации под городом обнаружены и другие фрагменты расчлененного тела. Не хватает пока головы, левой ступни и таза. Наверное, цензуры вырезали. «Поздравляю, господа! Похоже, у нас орудует маньяк...» «Внучка!» — на байт, Самое-то главное, э, побеги из дурдома были? Внучка задумалась. Нет, не было. На этой романтической ноте предлагаю версию о маньяке-расчленителе считать закрытой. Домен санта крус Офис следственного отдела. 14 сентября, 11.34, реального времени. Пострадавший гражданин Бенедикт... В сопровождении гражданина Бато покинул место государственной службы. Хм, черт, даже время преступления мы знаем с погрешностью в два часа. Ладно, пишем, около 8.00. банзай вздохнул и снова уткнулся в стопку бумаг из архива. По ступенькам скатился к синобайт. Нездоровый за стол и зарылся в груду поступивших с утра доносов. Ксен, сонно пробормотала внучка а психи сегодня ночью демона видели. Программист замер. Из его пальцев вылился свиток с доносом. — Где? — По улице крался. — Говорят, страшный... — Рогатый, со свиным рылом и хвост сзади. Это их глючило, наверное. — Кто видел? — заопел ксенобайт, скакивая из-за стола. Внучка беспокойно глянула на программиста. Да что-то так распереживался. — А... Ксенобайт пули вылетел из кабинета. — Ну вот, — расстроилась внучка, — теперь он весь сумасшедший дом на уши поставит. Дверь снова хлопнула. На этот раз в помещение ворвалась милиса Где Махмут? Махмуд, бежим скорее! — Что случилось? — нахмурился банзай. Я нашла этого шмыта. Он сейчас в кабаке. Надо его брать, пока тепленький. А за некромантом побежал. Задумчиво проговорила внучка. «Ха! Суеверие все это! Ксен тащит пустышку! Махмуд, за мной!» банзай проводив девушку взглядом, решительно отодвинул в сторону пергамент, на котором он все утро порывался писать рапорт. «Внучка, готовься! Сейчас начнется!» — солидно предрек он. «Что начнется?» «Одно из двух!» «И Мелиссу и Ксенобайта одолел охотничий азарт!» «Либо они сейчас найдут убийцу...» «Либо разнесут этот городишко дребезги пополам!» Ксен начнет репрессии. Внучка с тревогой глянула в сторону двери. Минут через десять в офис точно ураган снова ворвался ксенобайт. «Мы их накрыли! Внучка, внучка! да я тебя поцелую!» «Ой, я лучше в другой раз!» — писнула внучка, глянув на ксенобайта. Глаза у того горели багровым огнем азарта, длинные пальцы шевелились, как будто непрерывно что-то хватая. «Готовьте допросную. Мак! Махмуд! Где Махмуд?» Пошел с милицией какого-то уголовника брать. «Черт! Ну и почему именно сейчас?» «Ксен, только не говори, что всерьез веришь в демонов!» С тревогой проговорил Бонзай. «Все-таки... Бонзай, ты что, до сих пор не понял? Демоны? Ха, это же мутант! Самый обычный мутант! Или рейдер в респираторе!» Призвание мутанта посредством колдовства, ехидно усмехнулся банзай. Что-то новенькое. Да нет, как раз старенькое. Для местного обряда призывания демона нужна целая груда всякого барахла, но в любой, понимаешь, в любой набор входит артефакт из руин. Это передатчик. Некромант пляшет с бубном вокруг груда металлолома, включает передатчик, считая, что совершает магическое действие. Бармочет в него заклинание, опять же уверенный в их магической силе. Могу поспорить, в магическую формулу входит «Приди туда-то» с точным указанием адреса. На том конце провода его слышит шаман, который точно так же пляшет с бубном вокруг груды хлама. Шаману духи сообщают, когда и где он может убить своего врага. Вуаля! Шаман отправляется в дальний поход, «Ведомый силы духов, а на самом деле, скорее всего, элементарным радиоприемником!» Бонзай и внучка переглянулись. «А что?» — пробормотал банзай. «Будь это в жизни, не поверил бы, но так вполне в духе какого-нибудь сценариста». «Проведем следственный эксперимент», — торжественно возвестил Ксенобайт, азартно потирая руки. «Сейчас сюда приволокут этого некроманта-самоучку, мы заставим его вызвать демона». Проводя обряд, он обнаружит передатчик. Вот увидите, убийца сам явится сюда. — Но зачем его сегодня-то вызвали? — спросил Бонзай. — Ну, не знаю. Может, награду отдать? Мутант о демон задарма работать не станет. — О! Несут! Несут! За дверью послышался топот и голоса местных ополченцев. Четыре дюжих стражника точно гроб внесли толстую доску, который был примотан кожаными ремнями какой-то человек. Выглядел он и вправду зловеще. Высокий, тощий, одетый в истлевшие лохмотья, жидкой седой шевелюрой, жирными сосульками, свисающий ниже плеч, он лежал точно уме фараона, положив руки с длинными черными ногтями на плеч. Стражники несли его с явной опаской, всячески избегая презрительного взгляда некроманта. Однако, бросив всего один взгляд на Ксенобайта, Стражники уронили доску и с воплями «Чур меня, чур!» рванули, толкаясь к выходу. Только верный гугл, бледный, трясущийся, но решительный, остался на месте. Подскочив к доске, ксенобайт рывком поднял ее и глянул в лицо некроманту. Тот сдавленно писнул и сделал явную попытку просочиться в дерево. «Мой престарелый друг!» — радостно прошелестел программист. «Внем ли мне?» Повторить не стану. Сейчас ты вызовешь демона, того самого, которого вызвал, чтобы тот растерзал патриарха. Понял? Некромант отчаянно закивал. Мысль что-то возразить ему в голову не пришла. Быстро выхватив нож, ксинобайт разом перерезал все ремни. Старик шмякнулся на каменный пол. «Живо!» — прикрикнул Синобайт. Некромант стал резво ползать, чертя на полу что-то вроде пентаграммы. Пока он возился... Входная дверь снова заскрипела. Гугл зажмурился, вытянувшись по стойке смирно, но в дверном проеме показались всего лишь Махмуд с милисой Ксен, бросай эту свою хиромантию. Сейчас ты увидишь, что дело было гораздо... — начала было милиса Я первый! — взвыл Ксенобайт. — Махмуд, сунь его в КПЗ, хватай Макмеда и готовься, сейчас надо будет кое-кого допросить. — Кого? — Сейчас узнаем. — Ксен... — осторожно заметил Бонзай. — Если твоя теория с передатчиком верна, пройдет как минимум пара часов, прежде чем обладатель приемника доберется до места. Это заявление подействовал на программиста отрезляющий. Он нерешительно огляделся. — Нет, нет, хозяин! — зашамкал вдруг некромант. — Демон будет сразу! — Да? — удивился Ксенобайт. — А как же? — Знаешь, Ксен, обряд, кажется, уже заканчивается. Ядовито заметила милиса А я пока не видела ничего, напоминающего передатчик. — Кажется, ты изрядно сел в галошу. Ксинобайт начал мрачнить. Его сузившиеся глаза остановились на престарелом некроманте. Тот, тихо пискнув, свернулся в клубочек, прикрыв руками голову. И тут посреди комнаты сверкнула яркая вспышка. Повалил густой дым. Гугл, наконец, рухнул в обморок. Тестеры с интересом глядели в центр нарисованной пентаграммы, откуда исходило все безобразие. «Мать потрясенно сообщил Бонзай. «Вот это номер!» — согласился с ним Махмуд. Посреди, начерченных на полу символов, стоял самый натуральный демон с рудиментарными кожистыми крылышками, рогами на голове и поросячим пятачком в самом центре, щетинистой физиономии конец первой части